Глава 30 Как и говорил истинный дракон, божественный клан практически сразу попытался выяснить, кто к ним пожаловало в гости. Достаточно было яхте пересечь некую невидимую черту, обозначавшую начало территории сильнейшей силы человеческого атолла влияния, как сразу несколько легких боевых кораблей преградили им путь. Они потребовали остановить яхту и приготовиться к ее досмотру, однако достаточно им было почувствовать силу практика этапа божества, находящегося на корабле, как поведение представителей божественного клана мгновенно изменилось – с пренебрежительно-раздражительного на почтительное и осторожное. Командующий этой группой кораблей даже предложил почетный эскорт и между делом поинтересовался целью визита такой важной особы на территорию их клана. «Личные дела. Ничего, что могло бы побеспокоить клан», — ответил истинный дракон, Вы можете передать великому старейшине и совету старейшин, что мастер Лейт прибыл для того, чтобы навестить старых друзей. — Да, конечно, мастер, — кивнул командующий патрулем. — Передам немедленно. Мы обязаны приставить к вам почетное эскорт во избежание проблемы накладок. Это лишнее, — спокойно прервал его дракон. Но лишнее... сонг почувствовал изменения в голосе истинного дракона и в следующую секунду командующий патруля уже побледнел явно пережив давление духовной силы д да запнувшись спустя секунду ответил он конечно закончив общение с представителями божественного клана истинный дракон сделал жест над камнем управления переориентируя его на новый курс. Несколько движений, и яхта резко ускорилась, рванув прочь от замершего в нерешительности патруля. «Они передадут мои слова совету, а те, в свою очередь, направят сюда кого-то из своих божеств. Вот только мы к этому времени уже все сделаем и успеем уйти», пояснил свои действия дракон. Сами они не обладают силой и желанием преследовать нас, поэтому нужно поторопиться. С одним божеством я смогу справиться, но когда они поймут, что к ним в гости пожаловал истинный дракон с силой пика божественности, тут же попытаются воспользоваться появившейся возможностью, в этом они ничем не лучше тех же дьяволов». «Старший, и все-таки почему до этого вы сами не наведывались к схрону истинных драконов?» Вдруг спросил его Сонг то, что его интересовало последнее время. «Я помню ваши слова тогда, но все же...» «Думаешь, что я не до конца честен с тобой, парень?» Понимающе усмехнулся мужчина. «В одиночку путешествовать по территории божественного клана слишком опасно даже для божественного практика. К тому же меня вполне устраивала та жизнь, которая которой я жил раньше. Управлять своей стаей, пускай и небольшой, это все, чего мне тогда хотелось». «Спасибо за откровенность», мастер», — мастер кивнул Сонг, понимая, что уже переборщил с одним и тем же вопросом. «Я буду у себя. Если произойдет что-то важное, обязательно свяжитесь со мной». «Безусловно», – подтвердил дракон, продолжая делать над камнем управления какие-то пасы руками, выстраивая маршрут яхты. Пока яхта добиралась до системы, где находился схрон истинных драконов, Сонг продолжал свои тренировки вместе с Локус Болгом в надежде освоить парные клинки, и разобраться в корнях силы клана Болк. Не забыл он и о загадочном свитке основателя, который обнаружил в кольце главы отделения и даже спросил о нем мастера Локуса. К сожалению, даже мастер, знающий основателя лучше всех, не смог помочь с открытием печати. Однако и здесь не повезло. Второй абсолют великого клана Болк лишь пожал плечами, После того, как изучил в руках Сонга загадочный свиток, единственным его советом стало напутствие в виде становись сильнее, и, возможно, секрет этого свитка теперь откроется сам. И понимай, как знаешь. Стоит признать, что за все время путешествия, начиная от мира Хел и до самого схрона истинных драконов, Сонгу удалось в значительной степени продвинуться в понимании не только навыка небесного шага, но и в тренировках с парными клинками, в особенности именно последнее. Это оружие действительно оказалось самым выдающимся артефактом, с которым ему не только приходилось сталкиваться, но и просто слышать. Оба клинка по своей сути являлись самыми настоящими реликвиями ушедшей эпохи не только клана Болк, но и изначальных, чей потенциал и сила был куда более значителен, чем даже это было у величайшего клана Атолла человеческого влияния. Вместе с ростом понимания парных клинков росло и понимание их возможностей и свойств. И это было, пожалуй, самым удивительным. Правый клинок, носивший название «Глометель», являлся средоточием атакующей мощи. Его черный клинок был способен уничтожить чистой духовной силой, которую практик с помощью него мог собрать вокруг себя. Можно сказать, это было воплощение атакующих возможностей практика, использующего клинки». Что же до второго меча, то им был Эрзенил, светлый, подобно текучей воде клинок, в отражении которого можно было легко рассмотреть все без исключения краски окружающего мира. Светлый клинок был самым настоящим защитным артефактом, способным в считанные мгновения возвести вокруг своего хозяина серебряную стену способную отразить невероятную по силе атаку. Сонгу без особого труда удавалось во время спаррингов внутри одного из залов дворца отражать атаки практиков на две, а то и три границы выше себя, а в зале с массовыми сражениями и полями боя он без особого труда оказался способен сдержать формации из десятков сильных мастеров». Теперь становилось понятно, почему истинные драконы и позже кровавый клан всячески пытались копировать силу парных клинков, создавая их копии, как и то, почему они постоянно попадались Сонгу на его пути. Родословная Ферболк, а если точнее все же изначальных, в буквальном смысле притягивала эти артефакты к нему. Спустя почти полтора дня пути яхта приблизилась к миру, который изначальный дракон обозначил как место, где находился тот самый схрон, который должен был помочь Аэтоне вернуть ей силы и возможность дальнейшего развития. И Его слова о том, что мир был необитаем и представлял собой безжизненную планету, полностью оправдался – Вот только Сонг никак не ожидал, что этой безлюдной планетой может оказаться самый настоящий газовый гигант, в недрах которого дракон и спрятал свои сокровища. Даже Фрисоулу приближение к газовому гиганту могло нанести некоторый урон, чего уж говорить о куда более скромной прогулочной яхте – Прежде всего, это было буйство чистой стихии, а не духовные вихри, которым обычно и готовят все космические суда в Аттоле, и выдержать подобное могли немногие из них. Потому спуститься к схрону смогли лишь Сонг, Аетона и сам истинный дракон, который и должен был защищать обоих от пагубного воздействия притяжения и буйства ураганных ветров. В верхних слоях атмосферы газового гиганта даже истинным драконам получилось соорудить свой схрон лишь только там, не рискуя спускаться ниже. «Держаться возле меня и выполнять все указания», – за несколько минут до отправления инструктировал Сонга Саэтоне-дракон. «Помните?» «Даже практиков вашего уровня развития раздавит притяжение спустя пару секунд, и если вы попытаетесь выйти из-под моей защиты. Это крайне важно». «Конечно, старший». Оба синхронно кивнули в ответ, прекрасно понимая, о чем говорит дракон. Сам спуск Сонг запомнил смутно. Всему причиной стали его и Аэтоны попытки удержать себя возле истинного дракона. Даже под его защитой передвигаться в таких условиях оказалось очень непросто. Спускаясь, он лишь смутно ощущал невероятное давление, сжимающееся вокруг него и грозящее в любой момент сдавить его так, что он в один миг мог превратиться в лепешку. Благо, сила практика этапа Божества оставалась невероятной, благодаря чему вся эта природная мощь откатывалась назад, не способная сокрушить поставленного вокруг Сонга и Аетоне-барьера. Мы приближаемся, приготовьтесь. В голове обоих появилась предупреждающая мысль речь дракона, вот только к чему конкретно готовится он не пояснил, и сонг. Понял, о чем он говорит, лишь когда на огромной скорости перед ним вдруг появился горящий серебристым огнем булыжник немного неправильной формы. Сонгу и Аетоне пришлось сгруппироваться и использовать все силы, чтобы на полном ходу не расплющиться об этот появившийся перед ними огромных размеров камень. Бам! В момент приземления Сонг ощутил, как хрустят все его кости, а перед глазами вспыхивают сотни огней. Ощущение, можно сказать, прямо не самое приятное. На то, чтобы прийти в себя, у него ушло как минимум пара минут. А когда сознание более или менее вернулось к нему, Сонг практически сразу же услышал окрик мысли речи дракона «Быстрее за мной!». Приказал он обоим молодым мастерам и, удостоверившись, что они способны передвигаться, быстрым шагом двинулся вперед, бодро перепрыгивая канавы, выщербленные на поверхности камня схрона. Лишь спустя несколько минут, которые показались Сонгу настоящим испытанием, которое могло поспорить с самим приземлением, Они подошли к какому-то возвышению, оказавшемуся входом, защищенным плотным духовным барьером, способным выдерживать самое экстремальное давление. Дракон каких-то пару секунд что-то делал перед входом, и вот уже махнул рукой, призывая Сонга и Аетона входить в образовавшуюся дыру в барьере первыми. Уговаривать долго их не пришлось, ощущая, что уже практически лишились всех сил, оба без разговора нырнули внутрь пещеры, если это можно было так назвать. «Мастер, это и есть схрон?» а и хоть и спросила очевидную вещь, но Сонг понимал ее. Место, в котором они появились, пройдя через барьер, назвать таким словом, как «схрон», язык не поворачивался. Его можно было назвать храмом или дворцом или сокровищницей, но совершенно точно не схроном». «Да, это он и есть», — ответил дракон, закрывая за собой проход и добавляя, как понял Сонг, для надежности еще несколько духовных плетений к уже имеющимся. «Что же до места, в котором они оказались?» то оно сильно напоминало молодому человеку один из дворцов какого-то мощного клана или сильной секты. в Высокие резные потолки, где плавали сотни духовных огоньков, освещающих окружающее пространство, разукрашенные какими-то гравюрами стены, множество декоративного и настоящего оружия, доспехов, установленных вдоль этих стен и, самое важное, ряды статуй изображающих драконов, уходящих далеко вперед. Сами размеры этого места намекали, что строили его далеко не для людей. «Добро пожаловать в один из последних залов возвышения легендарных истинных драконов прошлого Дети!» Торжественно прозвучал голос мужчины, разлетаясь эхом под сводами огромного зала.